«Конечно!» — ответил я и шагнул вперед. Широкие ступеньки опускались футов на тридцать, после чего резко обрывались. Дальше круто вниз уходил узкий, прорубленный в каменной стене проход. По крайней мере, ступеньки не были влажными и скользкими. Далеко внизу лестница снова расширялась, так что по ней могли спускаться одновременно два человека. На данном же этапе идти приходилось по одному, и я разозлился, ибо Коррелл каким-то образом оказался впереди. «Если вы прижметесь, я протиснусь вперед», — сказал я. «Зачем?» «Затем, что если вы поскользнетесь, я окажусь спереди». «Не волнуйтесь», — ответила она, — «я не поскользнусь». «Я понял, что спорить бесполезно». Пролеты лестницы лепились к каменной стене. Местами ступеньки буквально нависали над пропастью. Ветер неистовствовал, и нам приходилось прижиматься к скале всем телом. Перил не было на всем протяжении лестницы. Местами стена нависала над нашими головами, создавая эффект пещеры. Затем мы выбирались на открытые участки, и ветер едва не срывал нас со ступенек. Несколько раз плащ хлестал меня по лицу. Я выругался и вспомнил, что местные жители редко посещают собственные достопримечательности. Только теперь я оценил их мудрость. Коррелл стремительно спускалась. Мне приходилось торопиться, чтобы не отстать. Впереди виднелась площадка, за которой лестница совершала крутой поворот. Я надеялся, что там девушка остановится и признается в том, что передумала идти дальше. Этого, однако, не произошло. Корел миновала поворот и продолжала спуск. Ветер унес мой вздох в пещеру, где хранились жалобы таких же, как я, безумцев. Между тем я не упускал случая, Взглянуть вниз, каждый раз вспоминая своего отца, которому пришлось лезть по этой крутизне с боем. Мне бы не хотелось повторить его путь. Во всяком случае, вначале я перепробовал бы все другие возможности. Интересно, насколько ниже дворца мы сейчас находимся. Когда мы наконец добрались до того места, где лестница расширялась, Я ускорил шаг, чтобы нагнать корал. При этом я поскользнулся и зацепился каблуком за камень. Пустяковое дело, я даже не упал.